Глава двадцать четвёртая. Элоиза. Тем же вечером. Я остановила машину на подъездной дорожке. Взяла сумки и двинулась по знакомой тропинке к входной двери. Цикады стрекотали в тёплые ночи, напивая колыбельные моей семье, спящей в доме. Я поднялась наверх и на цыпочках вошла в спальню Вэл. Well. Ушастый плюшевый кролик, с которым она спала с рождения, выпал у неё из рук. Я наклонилась, чтобы поднять его, положила рядом и нежно поцеловала её в щёку. Она выглядела совсем ребёнком, когда спала. Хотя в ней уже пробуждалась женственность. Я решила, что пришло время рассказать ей историю любви. Мою историю любви. вэл заворочилась в постели. «Мамуля, это ты?» «Да, моя дорогая. Мама здесь. Не просыпайся. Я посижу с тобой, а ты спи». Расскажи мне что-нибудь, — сонно пробормотала она, — о Лондоне. Я закрыла глаза. Хорошо. Давай отправимся в прошлое, в 1968 год. Давай, — сказала Вэлл, проснувшись только наполовину. Это был год, когда я встретила свою любовь. Я сделала паузу. Год, когда я встретила твоего отца. Вэл, успокоившись, плотнее завернулась в одеяло. Я набралась смелости и продолжила. Когда-то в Лондоне было одно прекрасное место, сказала я. Таких, как я, туда никогда не приглашали, но меня однажды пригласили. Я не стала рассказывать о своей вечно болезненной неуверенности, о чувстве, что я никогда нигде не стану своей, разве что на страницах книг. Эту часть истории я пропустила. Там все были нарядно одеты. Посуда на столах была из настоящего серебра и фарфора. В меню только самые вкусные блюда. — Это настоящее место, мамуля? — просила Вэл. Звучит слишком красиво, как в сказке. «Оно и вправду походило на сон», — сказала я. Сон, ставший явью. Тут я ушла в себя. Мои мысли закрутились таким водоворотом, что я уже не могла разделить истории двух мужчин, с которыми встретилась в тот роковой вечер. Фрэнк и Эдвард. В тот вечер... Когда я встретила его, он сразу понял меня. Он заканчивал за меня фразы. Он был добр. Он смотрел на меня так, будто ждал меня всю жизнь. А потом он исчез. А потом он увез меня. На этом моя история заканчивается, Вэлл. И начинается твоя. Он навсегда изменил мою жизнь. Он привел меня к тебе.